Сказка о сеятеле А Лёля и Ваня Антошкин спрятались на печке за занавесочкой. Их никто не видел, а они-то видели, как сверкнули очки господина попечителя, как прошаю, стул в класс батюшка Поп и две черных женщины. Потом дверь в класс закрылась. Они теперь не видели ничего, зато слышали. Господин попечитель и чужие учительницы спрашивали учеников одного за другим. Все отвечали очень хорошо, и господин попечитель всех хвалил. Он и вправду оказался добрым, и почему-то часто повторял своим басом «Спасибо, Татьяна Дмитриевна!». Особенно понравилась ему Марфуша — Он расспрашивал ее и так, и сяк, а она все отвечала. Наконец господин попечитель засмеялся, расцеловал Марфушу и снова сказал: "Спасибо, Татьяна Дмитриевна. Все шло гладко, пока не дошло до Ефимки Киреева. Ефим Киреев сказал попечитель: "Как называется эта книга? Сетель, господин попечитель." — А что это такое, сеятель, скажи нам, Ефим Киреев? — Это книжка, — сказал Ефимка. — Хорошо, Ефим Киреев, молодец. А что это еще такое, кроме книжки, скажи к нам, Ефим Киреев? — Сеятель, это сеятель, господин попечитель. Так, — Так-так, — сказал господин попечитель. — Ну а что он делает, сеятель-то этот? — Что полагается, — сказал Ефимка. — А что ж полагается делать сейтелю? Ефимка, как видно, задумался. В классе была тишина. — Сейтелю? Полагается, делать то, — сказал, наконец, Ефимка. Что... — Что? — Полагается. Господин попечитель слегка засмеялся. — Ладно, — сказал он. — «Последний вопрос. Вот скажи, а Татьяна Дмитриевна, она-то кто? Сеятель Не или нет?» «Татьяна Дмитриевна-то?» — переспросил Ефимка. «Лёля и Ваня Антошкин не видели, что в этот момент Ефимка посмотрел на Татьяну Дмитриевну, и она легонько кивнула ему». «Татьяна Дмитриевна!» «Сильный сетель! с облегчением ответил Ефимка. «Вот молодец!» — сказал попечитель. «А что же она сеет?» «Ну как чего?» — улыбнулся Ефимка. «Кноплю!» На а еще-то чего?» «То «Я не знаю!» — сказал Ефимка. «Ну, лук, наверное, садит!» Тут господин попечитель засмеялся, а чужие учительницы о чем-то зашептались. Ефимка понял, что подвел Татьяну Дмитриевну. Татьяна Дмитриевна встала со своего места, подошла к окну, она открыла форточку, вздохнула. Чужие и важные люди, которые сидели за столом, удивленно посмотрели на нее. Они не поняли, зачем она встала, а Ефимка понял. — Ну что ж, Ефим Киреев, — сказал попечитель, — прочти нам теперь стихотворение наизусть. Татьяна Дмитна оглянулась. Она была бледна и дышала тяжело, но ласково смотрела на Ефимку. Ефимка задумался. Он хотел было прочесть стихотворение про весну, но все эти разговоры насчет сеятеля навели его на другое. «Сейте, разумное, доброе, вечное!» — начал он. «Сейте, спасибо вам, — скажет сердечная полынный народ!» В полной тишине, что таилось в классе, раздалось некоторое хмыканье господина попечителя. Кто скажет спасибо? спросил он. Полынный народ, ответил Ефимка. Нет, Ефим, ты ошибаешься. В книжке написано по-другому. Так На книжку прочти. Ефим взял книжку и прочел. Сети разумное, доброе, вечное. Сети, спасибо вам, скажет сердечное. Полынный народ. Там написано по-другому, сказал господин попечитель. Там написано русский народ. Так ведь это одно и то же, ответил Ефимка. Господин Попечитель задумался, а потом засмеялся. Ну что ж, Татьяна Дмитна, сказал он. Еще раз спасибо вам.